Глава 17. С каплей крови случилась заминка, будто она казался менее доверчивым, чем ведьма и требовал стёмной клятвы о непричинении вреда. Сая клятву дала, а потом ловко сыдила по капле на предметное стекло, стянутое в лаборатории. Вот, смотрите, нужна вещичка типа компаса, сказала она, хлопая себя по карманам. И Ярюка резненно фыркнула. Сая, мы не мамы в лесуищем, нужна их вещичка, причём составная, по части от каждого. «А, точно!» — темная виновата улыбнулась. «Мелисса, у тебя зеркальце есть?» «Есть!» Визма покопалась в подсумке и выдала маленькое круглое зеркальце в медной оправе. «Рыж, с тебя булавка! Или иголка! В общем, стрелка для нашего компаса!» Буттон почесал вихри над олбом и обстоятельно открепил заколку, который скреплялся его воротник. «Отлично!» Нарисовав на зеркальце руны крови и поиски кровью брата и сестры, Сая осторожно поместила на стекло заколку, напитав ее силой. «Готово!» Вот, видите, красную каплю на кончике. Это ваша кровь. Куда стрелка показывает, там и ваш ближайший родственник по крови находится. Рыш молча возмущённо откнул в кузена и Яри, ему насмешливо подсказала: "Ваш общий. Кровь-то смешана? А если кузен родич по отцу, то он тебе вообще не родственник". Парни переглянулись, побурили и хором выдали: "Только отцу не говори". Потом оба мальчики внули. Между тем, Лиса успела схватить зеркальце и пробежать с ним по лужайке. Стрелка явно указывала на огненный факультет. Удивилась ведьма. "Почему нет?" пожала плечами Сая. "Но я природница. Бабка ведьма, ты скорее всего в неё даром пошла". И Яриглянула на компас и убедилась, что ведьма права. "И кого нам искать?" вздохнула девушка. "Рыжево огневика лет 40 с карими глазами", ответила Яри. "Почему с карими?" рыжеми Лиса хлопнула левой рыжеми ресницами и посмотрели на сестёр Аграда с одинаковыми ореховыми очами. "Доминирующий признак", хмыкнула Яри и тут же стукнула ведьму по лбу. У матери и ваши глаза разные, а у вас одинаковые. Значит, Ваца, девочка покраснела и понятно кивнула. Ну, мы тогда пойдём? Испытания ещё неделю идти будут. Увидимся. Идите, идите. Сани сколько ни обиделась, для сестёр Аградан родство значило очень много. Заря до дня на три хватит. Потом найдёте меня. Аку заникуда не пошёл. Проводил родственника не родственника взглядом, вздохнул и сказал: "Кажется, я знаю, кого они найдут". Поделишься? И я предпочитала знать о грядущих неприятностях заранее. Старший магистр Рубирен. Он рыжий, кореглазый, ему около 40, и он не только сильный огневик, но и заклинатель. А заклинатель это как ведьма, только среди магов. Ну да, или шаман на ещё. Похоже, ты угадал. Ну что, не придумал в нашу боевую группу вступать? Твоего кузена мы берём. Да, похоже, никуда не денусь, грустно вздохнул третий курсист, указывая на окно второго этажа, откуда вдруг полетели три ведоиска. Алый, желтый и зеленый. Родственникам надо пообщаться, без свидетелей. Заявили парни-сестры Аграданы и утащили его подальше. «Где бы нам перекусить?» И Ярика к фее подпитка организма требовалась чаще. Огневик покрутил головой, смехнулся и сказал. «Есть отличное заведение поблизости, но нектар и амброзию там не подают». Светлая поморщилась. Феи прекрасно обходились без разбавленного водой сахара и меда с вином. Кто вообще придумал, что этот вид магов жить не может без сладкого? Главное, чтобы там подавали жареное мясо, сказала она огневику и нахмурилась. Кстати, ты так и не представился. И почему ты называешь Рыжа Тай? Потому что его зовут Тайлер, хмыкнул огневик. А рыж болотный магическое прозвище. Ясно. Ну а тебя как зовут? Ильен Молния. Ильен. Красиво. А почему молния? У меня даже огненные шары молниями бьют. Поначалу думали даже, что я природник, но нет, дорогняный, да, но с вывертом. Тебя поэтому в другие команды не брали, да? Молния непредсказуема, сообразила Сая. И поэтому тоже, признала Гневик, не чуть не смущаясь. Он вообще выглядел старше, чем обычные третьекурсники, и вёл себя со студентами как старший родственник с милезгой. «Интересно, интересно!» Яри и Сая переглянулись. «Нужно будет расспросить Эрмала, а лучше написать родственникам. Пока состав команды не утвержден, все еще можно отыграть назад. Сюда!» Ильян открыл дверь, приглашая девушек зайти. Они подняли голову и прочитали название заведения. «Таверна из Гой». Любопытное название, обронила Сая. «Ее держит степной орг, так что мясо и лепешки здесь вкусное, а спиртное на территории Академии не подают». «И это понятно!» Марачно усмехнулась Иаре. Феечка ещё помнила выпускную магическую школу, когда пьяные выпускники разгромили все питейные заведения города. Сёстры Аградан в компании Молнии вошли под низкую массивную вывеску и остановились, понимая, почему третий курсист привёл их сюда. Здесь сидели маги, исключительно мужчины, и все они были не стандартными: крохотный размером с табуретку тролль, высокий гном, толстый эльф, белокожий и белоглазый дроу, ведьмак с обычными русыми волосами, парочка лысых орков, похожих на горошины из одного стручка, тритон с розовыми волосами до колен и апофеозом степной орк за стойкой. Его особенностями были пышная борода, жилетка из волчьего меха и топор, украшенный северными рунами, висящий на стене. «Ого, какие клёвые парни!» С истинным восхищением выдохнула Сая. «Потрясные!» Добавила Яри, повернулась к проводнику. «Эй, молния, ты говорил, здесь вкусно готовят мясо?» Огневик скупо улыбнулся, показывая, что заценил реакцию магичек и громко объяснил. «Лэри Аградан!» «Сая темная!» Блондинка, снявшая иллюзию, сделала насмешливый книг-сен. «И Яри светлая!» Брюнетка приподняла бровь и щелкнула каблуками. «Да, мы в поиске магов для боевой группы!» Меня и Рыжа взяли. Легкий гул стал ответом. «Если Лэри угодно мясо, — врезался в трактирный шум Степной Орк, — то прошу сюда». Он указал за столик недалеко от стойки, и девушки неме для двинулись к нему, ловко уворачиваясь от лап желающих потискать или шлёпнуть. Причём уворачивались ловко или отбивались лёгкими заклинаниями, шипящими искрами, шепонами и пузырями с болотной грязью. Добравшись до столика, магички упали на массивные деревянные стулья, предварительно бросив на каждый заклинание очищения и укрепления. Гном отчетливо хмыкнул, а тролль выругался. И ярисладко улыбнулась, в ответ их хлопнула крылом с острой кромкой. Балтоны притихли, а орк неме для подал три порции великолепного мяса. все, гوفшын с ягодным чаем и хлеб Пока все ели в таверне, было относительно тихо. К девушкам присматривались. Боевые группы Академии часто были смешанными. Не редко сильные магички или маги собирали чисто женскую или чисто мужскую команду. Но рано или поздно им приходилось менять условия, потому что существовали специфические виды магии и заклинаний, привязанные к полу. А патруль требовал от боевых групп в первую очередь эффективности. Так что посетители из Гоев оценивали потенциал будущих первых и размышляли над оле им это. А девчонки-командиры порой были злее парней. Вдруг дверь таверны распахнулась, впуская рыжа и Мелису. У борыжика выглядели обгоревшими и помятыми, а ещё невероятно злыми. Они плюхнулись на стулья рядом с близнеашками и хрипло потребовали хором: "Воды и мяса". Орк оценил изверское выражение их лиц и состояние одежды на больше, кажется, учёл искры, разлетающиеся от ботона и ведьмы при каждом движении. Две пинты успокоительного чая и два куска мяса немедля шлёпнулись на стол. Рыжики синхронно выпили отвар и грохнули посудой. Повторить После третьей пустыня в их глотках унялась, и они взялись за мясо. И Яри и Сая сразу сообразили, в чем было дело. Брат и сестра восстанавливали магический резерв. Похоже, беседка с папенькой вышла столь горячей, что детям пришлось защищаться. Однако магички не стали задавать вопросов. Дождались, пока рыжики утолят голод и слегка осоловеют. Потом попросили орка подать десерт, торт из тонких блинчиков, переложенных ягодами взбитыми сливками. Уже на втором куске Мелиса заговорила. «Папенька заявил, что мы приблудуши, и на его внимание можем не рассчитывать. Вот если бы огневики получились, взял бы к себе на факультет, а раз ведьмак и ведьма, то мы вроде отбросов». «Я, правда, ему показал, что ведьмаки кое-чего стоят», — угрюмо сказал Рыж. «Но с магистром мне не тягаться». «Так это сейчас», — лучезарно улыбнулась ему Сая. «Через пять лет закончишь учебу, напишешь магический трактат и сам станешь магистром. А с опытным ведьмаком не всякий стихий не крестнет связаться». Тут тёмная подмигнула Боттану, и парень воспрял. А ещё зашевелились другие посетители таверны. Просто оценили молчаливую поддержку своих и перспективы. «Девы!» Толстый эльф поднялся на свои слоноподобные ноги и шагнул вперёд, колыхаясь изрядным животом. «Меня зовут Иль Маринель. Я чистокровный эльф и прошу принять меня в вашу боевую группу!» Яре прищурилась, смотриваясь в магические потоки удивительного феномена и выдохнула потрясённо. «Ёж твою медь!» Потом взглянула на сестру и ветиевато пояснила: "Сбой многослойной модификации тела". Сая тоже взглянула магическим зрением, слегка присвистнула и уточнила: "Кто-то из родственников постарался?" "Бабуля", вздохнула Эльф. "Им в один день показалось, что я слишком худенький и слабенький. Вот они меня и модифицировали". "Разновекторное заклинание", понимающе кивнула Яри. "Влепили по максимуму овектора магеасов в пале. Ты же им обеим родственник. И на сколько лет Эльф поморщился и вздохнул. «На пятьдесят! Еще три осталось!» «Отлично, берем! Еще есть желающие!» Я рехично прищурилась, оглядывая зал. Еще к ним пожелал присоединиться высокий гном. Он назвался Румелем и коротко пояснил, что полукровка, выросшая среди людей. Но магия камня и железа ему подвластна практически в полной мере. Остальные студенты заняли выжидающую позицию. Не затягивая, девушки провели обряд соединения потоки группы и потянули новеньких в деканат. Зафиксировать полный состав боевой группы номер 1. Ох, как орали кураторы курса. Возмущались, требовали отмены решения и разрыва клятв. Но тут Сая выступила в своём любимом облике дурочки-блондинки. "Уважаемые Лэри и Лэри", начала она особо конфетным голосом. "Не вы ли желали добавить в нашу группу эльфа? Вот он!" С этими словами Тёмная еткнула пальцем в Эльмаринела. Огневик молне подскочил и поклонился, нечаянно запулив молнию в потолок. Ведьмак рыж смущённо встал, тряхнув длинной рыжей чёлкой. Гном Румель шаргнул ножкой. Разноплановая группа, способная на многое. А главное, тутся понизила голос до шёпота. Никто не сможет сказать, что в группе отдаётся предпочтение какой-либо расе или виду магии. Мы универсальны. Кураторы умолкли, почесали макушки и решили: "А посмотрим, что из этого выйдет. Всё-таки первый курс пока". Вот если к пятому не покажет результата, в общем, новую боевую группу благословили и тут же навесили на них первое задание отыскать на территории академии любимую собачку ректора, скромного такого трёхголового пёсика, изрегающего одновременно пламя, воду и громкий лай.